Я сошел со спланады, влился в узкие улочки и приблизился к воротам Сиона, у которых толпился народ. Группа христиан слушала, о чем говорила монахиня. Это была маленькая женщина лет шестидесяти с живыми глазами. Ее голову покрывал черный платок, с шеи на черное платье свисал деревянный крест. Она обращалась к паломникам, пришедшим на святую землю, вслед за миллионами людей, которые, начиная с первых веков нашей эры, Пускались в длительные путешествия, чтобы открыть места, откуда пошла их вера, чтобы поразмышлять, перечитать тексты Библии. И да пребудет мир в этих стенах ради любви моих братьев, моих друзей. Позвольте сказать, да будет мир в этих стенах ради любви к Дому Божьему. Помолимся же за его счастье в Царстве Небесном, ибо скоро, говорю вам, земной Иерусалим станет Иерусалимом Небесным. Я вслушался в голос монахини, дрожавшей от волнения, и вдруг ощутил, как к моей спине прикоснулось холодное лезвие. Я чуть было резко не обернулся, но услышал голос, прошептавший мне на ухо, «Не двигайся». «Но чтобы попасть в Царство Небесное, мы должны покаяться и осознать, насколько мы пока недостойны его», — продолжала монахиня, которую все называли сестра Розали. Я принадлежу к поколению, выросшему во времена Третьего Рейха. Из-за преступлений нашей нации суд Божий покарал Германию. Именно на руинах Второй мировой войны, пятьдесят лет назад, и родилась община сестер Марии. С самого начала она призывала к покаянию. «Что такого мы сделали евреям, сыновьям и дочерям Израиля? Что плохого мы сделали Союзу?» «Что вам от меня надо?» Пробормотал я, не оборачиваясь. По моему знаку ты пойдешь вперед. Одно лишнее движение, и ты мертв. Тяжек груз на наших душах. Мы должны исповедоваться в наших грехах. Пора, друзья мои, пока не настал час апокалипсиса. Пора раскаяться в нашем равнодушии и недостатке любви. Сестра смотрела на меня. У нее были ясные голубые глаза, высокие скулы с румянцем, Круглый личикой, и маленький, как у кукол, ротик. Знаком я пытался привлечь ее внимание. Я двигал бровями, глазами старался указать на напавшего, но чем больше я гримасничал, тем неотрывнее она смотрела на меня, настойчиво, будто отвечая на мой немой крик. «Тише!» — продолжила она. «Давайте помолчим, чтобы поразмыслить и признать свои ошибки». В толпе... Слышались шушуканье, удивленные, возмущенные. Некоторые уже отошли в сторону, и никто не заметил грозившую мне опасность. «Иди», — произнес мужской голос. Я повернул голову. У ворот нас, похоже, ждала машина с тонированными стеклами. Круто повернувшись, я побежал. Уже на Виа Долороса я споткнулся и упал. Какая-то старушка помогла мне подняться... Я снова побежал, преследуемый убийцами. Судя по крикам, их было несколько. Я упал еще раз, потом еще. Изнемогая, тяжело дыша, я вбежал в христианский квартал. Мышцы сводил от напряженного бега, и я чувствовал, как подкашиваются ноги. От боли я был как пьяный. Иерусалим, подобно супруге, с золотыми солнечными глазами, своими лучами пронзал мою душу. от пленительного голоса трепетало сердце. Ее кроваво-красные губы имели привкус граната, а тело источало запах алои и корицы. Бежал я уже машинально. Голова кружилась. Я дышал все тяжелее, поневоле ощущая все ароматы, испарения стен, нагретых солнцем, и запахи пряностей, горячих и солоноватых. Я чувствовал все цвета, содержавшиеся в них, Желтый, коричневый, янтарный, красный, фиолетовый. Свет перемежался тенью, и я двигался, как в беспамятстве. В сумерках мерцали тысячи и тысячи звездочек, и свет приходил ко мне свысока, а страх за свою жизнь и хриплые выдохи помогали бежать. Свет заходящего солнца и его теплое дыхание делали более ощутимой тайну моей загробной жизни». Мне нужно было остановиться, отдышаться. Я уже добежал до церкви гроба Господня и проскальзал между толпой паломников и лабиринтом сооружений, принадлежавших христианам, римлянам, грекам, армянам, коптам и эфиопам. Я надеялся оторваться от преследователей, но они не отставали. Мне удалось забежать в какой-то темный угол, и оттуда я увидел двух мужчин. Нижняя часть их лиц была закрыта куфиями Преследователи тоже пробирали сквозь толпу, вертя головами. Задыхаясь, я прошел перед широким куполом Анатазиса вдоль базилики с краплением Голгофы и направился в Голгофскую часовню. От алтаря виден был холм, состоявший на нем крестом. Я не обернулся. Я знал, что они где-то поблизости. Двое мужчин в черном, с лицами закрытыми красными куфьями. Перед мраморной плитой... Напоминавшее о месте, где лежало тело Иисуса, я спрятался за колонной, не отрывая глаз от входа, ожидая и боясь появления врага. Я увидел два силуэта, возникших на входе, против света. Сам не зная почему, я снова побежал, на этот раз к эспланаде храма, куда ведут восемь лестниц, каждая поддерживаемая портиком с четырьмя арками. В южной части эспланады стоял мечеть Аль-Акса, Перед ней был вестибюль с семью аркатурами. Но я не имел права входить в мечеть и не мог укрыться из-за боязни попрать ногами святая святых, расположена как раз под ней. Тогда, покинув арабский квартал, я бросился в еврейский и несся до изнеможения до западной стены к последнему месту, где у меня был шанс выжить. Я свернул влево к небольшой пристройке со сводчатым потолком, служившей синагогой. и вошел в нее. Мои преследователи остались снаружи. Я добрался до маленькой задней двери и удрал. Тогда я умолк, и они вырвали мои члены и кинули мои ноги в грязь. Глаза мои затуманились от совершенного зла, уши заложило, мне стало противно. Проявились дурные наклонности сатаны. Наконец-то мне удалось оторваться от них, под прикрытием полиции, охранявшей стену. Я прошел вместе с полицейскими до ворот Сиона, сел в такси и поехал к отелю, где остановилась Джейн, возле Кинг-Дэвида, в центре нового города. Отель был белый, как стены храма. Из холла я позвонил Джейн, который назначил мне встречу в Кинг-Дэвиде. Там, в приглушенной атмосфере просторного холла, тихо переговаривались американские туристы. Только там... Среди стильной английской роскоши тридцатых годов, отличавшейся обилием бархата, я немного пришел в себя. «Ари, что с тобой?» — сразу спросила Джейн, войдя и заметив мои мучительные попытки принять удобную позу. От такой пробежки страшно болели мышцы. «Ничего особенного», — ответил я, поглядывая на карту, которую протягивал нам официант. «Я бежал от каких-то мужчин в масках». Сразу вспомнилось, что я не ел уже сутки, и что хотя я и привык поститься, мне тем не менее все же надо было есть и пить. Для Джейн и себя я заказал хумус и фалафель – единственное израильские блюда, предлагаемые западной кухней отеля. Я не пробовал их с тех пор, как обосновался в Кумране. Ты уверен, что хочешь продолжать, Ари? с беспокойством спросила Джейн. Я показал ей на газету, лежавшую рядом на журнальном столике. Говорят, полиция ищет в районе Кумрана. Есть риск, что они нас найдут, Джейн. Найдут и станут подозревать. Конечно же, я должен продолжать. Говорят, они сейчас ведут расследование у самаритян из-за их жертвоприношений. Ты полагаешь, что виновных несколько? Вне всякого сомнения. За мной только что бежали двое. «Здесь замешан не один человек, а целая группа. Но кто же они? Этого я не знаю. Во всяком случае, охота идет именно на тебя. И ты думаешь, я могу спрятаться и отказаться от боя?» «Да, конечно», — уверенно сказала Джейн. «Ты выбранный, избранный, мессия, и поэтому ты должен страдать, не так ли? Страдать и умереть, когда ты остановишься, ари. Джейн рассматривал меня со странным выражением, я увидел в ее глазах тот же страх, что и накануне, когда открыл ей, какова была моя миссия. Как и моя мать, ты не признаешь моих стремлений, но в жизни есть другие цели, нежели играв журналиста-археолога и ищущего утерянные сокровища. Сокровище-то сказочное? Это уже вопрос денег. Она пожала плечами и отвела глаза. Я понял, что обидел ее. Она раскрыла кейс, бывший при ней, и достала из него ноутбук. «Это еще зачем?» «Я работаю», — бросила она. «Одна?» «Джейн, ради бога, прости меня, я не хотел». Я брякнул, не подумав. Не отвечая, она заиграла на клавишах, и вскоре появился листок, свернутый наподобие наших свитков. «Ну вот», — подумал я, — «через тысячелетия мы снова возвращаемся к свиткам». «Смотри», — сказала она, — «вот текст статьи о медном свитке». В известном медном свитке содержится описание сокровищ с указанием географических мест их нахождения. Найденный в гроте номер три в 1955 году, он дал толчок к изучению кумранских свитков. Томас Альманд из Манчестерского университета с помощью швейной машинки — Разрезал свиток на куски, сфотографировал полосы, затем восстановил его. Профессор Петер Эриксон помогал ему промывать и расшифровывать текст. В общей сложности в свитке имеется 12 колонок с пятью описями. Каждая написана древнееврейскими нелитературными идиомами. В них указаны места, среди которых гроты, могила, акведуки. Количество ценностей огромно. Отличаются они размерами и свойствами. Причина написания на меди до сих пор неизвестна. Не знаем мы, кем написан текст, и реальны ли или выдуманы перечисленные в нем сокровища. Большинство исследователей полагают, что список, приведенный в медном свитке, является символическим и эффективным. Только этим можно объяснить, что до сих пор, несмотря на усиленные поиски, не найдено ни одного предмета – знаменитого сокровища Иудейской пустыни. «Тайна да и только», вздохнула Джейн. «Но непонятно, почему Есеи Кумрана выгравировали список сокровищ, даже фиктивных, на таком дорогостоящем в те времена металле, как медь? А может быть, этот свиток не принадлежит Есеям?» – предположил я. «Тогда почему он найден в кумранских пещерах? Кто-нибудь, наверное, спрятал его там». А вот когда и почему – неизвестно. А это значит, что свиток был спрятан в пещере неесеями, и этим и объясняется уникальность документа. Возможно, пещерами Кумрана воспользовались как генизой. Гениза – кладбище, где хоронятся ставшие ненужными священные книги. Самой известной является гениза в Каире. Как в Каирской синагоге – Известно, что вы, евреи, не выбрасываете книги, которые больше не нужны, ведь все буквы в них для вас священны, не правда ли? Правильно подтвердил я, поэтому-то их и хоронят. А вдруг, если этот свиток принадлежал библиотеке храма в Иерусалиме, его могли спрятать в Кумране, предвидя нападение римлян? Но кто же положил его туда? Чтобы узнать больше, нам нужно мнение специалиста, прекрасно разбирающегося в кумранских свитках, человека, который сможет все разъяснить. «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Джейн, не отрываясь от клавиш. На экране появился текст. Согласно манускриптам, найденным в Кумране у Мертвого моря, Иесеи образовали общину, где все было общее. Они ели, молились и работали сообща в местности Кирбат-Кумран. Особенностью мировоззрения Исеев является предвидение конца света. Апокалипсис – не только ожидание последних дней и переход в спасительные времена, но, исходя из этимологии этого слова, снятие покровов с того, что скрыто. Апокалипсис, таким образом, предусматривает раскрытие тайн, будь то тайны истории или вселенной. О Исеях мы узнали благодаря описаниям ряда древних авторов – Плиния, Филона, Иосифа Флавия. Происхождение Исеев, вероятно, явилось следствием движения хасидов во время восстания Маккавеев, направлено против эллинизации Иерусалимского храма за два века до нашей эры. Основные идеи – детерминизм, иерархическая структура, подготовка новых членов общины, совместная жизнь, общественное пользование благами – «Строгое соблюдение законов и обрядов, совместная трапеза, статус холостяков, храм, конец света». «Конец света», — пробормотала Джейн. «Разве не сказано, что храм будет возведен заново в конце света?» «Сказано. Но для кого же его отстроят? Ведь в нем должны быть обстановка, ценности, не так ли?» «Правильно. Но зачем же тогда пытаться отстроить храм? Ари? Действительно, зачем? Да. Найдись в наше время люди, желающие возродить храм, какую бы цель они преследовали. Мы, Есей, стремимся к этому больше двух тысяч лет. У тебя правильно написано, что движение Есей взродилось, когда храм был захвачен греками, и некоторые сбунтовавшиеся жрецы покинули его и ушли к Мертвому морю. Почему же Есей так привязаны к храму? Храм позволял открывать некоторые ворота. Он был построен по правилам некой священной геометрии. Например, святая святых – идеальный квадрат. Храм строился из самых изысканных и богатых материалов – мрамор, драгоценные камни, тончайшие ткани. В нем была слышна небесная музыка арф. Он благоухал нежнейшими ароматами. Храм, Жейн, позволял приходить из мира видимого – «В мир невидимый. Иначе говоря, именно благодаря храму, а точнее святая святых, можно было встретить Бога». Джин как-то странно посмотрел на меня. Думаю, только из-за этого профессор Эриксон и искал эти сокровища. «Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что цель его была не научной, как он утверждал, но духовной, если можно так выразиться». «Ну так что же?» Именно этого он и хотел — встретить Бога. Поэтому он изучил все, что относилось к храму, чтобы воссоздать его и встретить Бога. И этим объясняется его настойчивость, его желание посвятить этому всю жизнь, как если бы, как если бы он сражался, воевал. «А ты, Джейн, ты-то чего добиваешься?» Она замолчала, опустила глаза и, казалось, размышляла. «Должна сказать тебе правду». Наконец выговорила она. «Я в это не верю. Я не верю в Бога. У меня больше нет веры. Я считаю, что религия, религии, все религии — это заблуждение, от которого рождаются страх и насилие». «Так вот в чем дело», — удивился я. «А что тут такого? Чему ты удивляешься? Когда я тебя вчера увидел, то сразу почувствовал, что в тебе что-то изменилось. Почему? Почему?» — повторила Джейн. Она встала, прошлась по холу, остановилась у окна. «Возьмем твой кумран, Ари. Слишком много насилия, убийств, начиная с Иисуса, слишком много неправедности у тех, кто ищет Бога. Увидев Эриксона на жертвенном алтаре, я поняла, что все это было неправедным, ошибочным. Ты понимаешь? А еще я поняла, что были только войны, а Бога-то и не было. Он не вмешивается», — возразил я. но это не значит, что он не существует. И он есть даже в твоем бунте. Тебе это непонятно? Я посмотрел на нее. Ее глаза утонули в моих. Как ослепленный, я снял очки. И тогда душа весьма изменилась. Опустив глаза, и рассматривал компьютер. Без очков я видел лишь светящееся пространство, на котором мелькали черные значки. Между ними белые промежутки — вырисовывались в форме буквы бет. Это вторая буква алфавита. Бет графически изображающая дом, откуда и название байт дом, жилище, очаг. Этой буквой Бог создал мир. Словом «берехит» – в начале. Если поменять местами слоги, получается бет», то есть сперва дом До того не было ничего, все было ничем. Земля была пустой, и мрак царил над бездной. Потом стало все. Она сейчас так красива, что я не мог сдержать невольного движения, приблизившего меня к ней. Ее взгляд остановил меня. «Чего же ты от меня хочешь?» — спросила она. Голос ее затвердел, как тогда, накануне. «Ты сказал, что дал обед, что был помазан». Ты мне сказал, что ты мессия, и твой Бог стоит между нами, лишая нас всякой надежды. Я хочу тебе помочь. Замолчи, замолчи, прошу тебя, — вскипела она, вставая. Ты не хочешь мне помочь? Твое желание — это встретить Бога. А ты? Ты-то чего хочешь? Я? Я тебя любила, перегорела и утешилась. Больше я не хочу никакой любви. Всё мое тело сотрясается, и кости трещат, — и все мои члены разнеслись, как лодка в яростную бурю».